Глава седьмая. подозреваемая Феретти, как всегда, встретила меня недовольным видом и, как всегда, перехватила в самых дверях прикладбищенского склада. «Госпожа Арден?» — протянула она. «Тела на месте?» — спросила я, не замедляясь и не здороваясь. «Надеюсь, вы еще не успели их закопать?» «Они ждут вас в морге». «Отлично». «Госпожа Арден?» Окликнул меня Сог, пока Летиция жадно осматривала пустое, холодное и неуютное пространство. Ах да, я обернулась на ходу, почти не потеряв скорости. Господин градоправитель желал с вами что-то обсудить, так что, думаю, при осмотре тел ваше присутствие сегодня не обязательно. Пока я шла к лестнице, уходящей вниз в подвал, спину мою прожигало два негодующих взгляда. Я очень сомневалась, что у Сокха действительно было какое-то дело к Феретти, но теперь ему непременно придется его придумать, а я смогу в тишине и спокойствии внимательно осмотреть трупы. При кладбищенским складе здание, больше всего похожее на поваленное надгробие, называлось условно. На деле же здесь располагалось все. Морг, в котором мертвые дожидались своей очереди на захоронение, архив с документами, которые никто не заполнял, складские помещения для рабочего инвентаря могильщиков, Кабинет Феретти, кабинет городского некроманта, приемная, которой никто никогда не пользовался, даже столовая, и почти не было людей. За местным моргом следил Дарнес, подслеповатый старичок. Он плохо видел, плохо слышал и никак не мог запомнить мое имя. И работать с телами он совершенно точно не мог, но на рабочем месте его все равно держали. Меня это сильно злило, но сегодня оказалось как нельзя кстати. Под задорный храп из кабинета я прошла вдоль камер, нашла нужное и вытащила под холодный свет светильника первое тело, осмотрела шею самоубийцы и до боли закусила губу, чтобы не выругаться. Под отчетливо различимой бороздой от какой-то веревки виднелись еще одни следы. Не заметить их можно было лишь в одном случае, если вовсе не осматривать труп. Или если тот, кто его проверял и был убийцей, пробормотала себе под нос. Что же здесь творится? Неоспоримо было одно – дилетанты не сами лишили себя жизни, им кто-то помог. Кто-то из стражников либо сам поспособствовал устранению опасных свидетелей, либо впустил в камеру кого-то, кто сделал это за него. Вероятность того, что убийца самостоятельно проник на подземный этаж, успешно миновал все охранные рубежи, вскрыл дверь камеры, придушил двух свидетелей так, что никто ничего не услышал, и также незаметно ушел, была настолько невелика, что я не стала ее даже рассматривать. Картина складывалась печальная. стража верить нельзя. Никому верить нельзя. Я бросила быстрый опасливый взгляд сначала на входную дверь, потом на дверь кабинета и осторожно вернула труп на место. На шее второго нашла такие же отметки и окончательно убедилась в своих подозрениях. До дрожи хотелось их поднять и расспросить, но вплетенные в сами стены морга обережные заклинания не позволяли мне это сделать. Все, что я могла, дождаться, пока тела захоронят, и поднять их после этого. У входной двери в ванночке с обеззараживающим раствором нашла полотенце, старательно протерла им руки, и только после этого решительно ворвалась в кабинет. Дарнес сидел в старом кресле. Закинув ноги на стол и сложив руки на животе, он крепко спал. На груди впитавшись в свитер, каплями крови краснял засохший томатный соус, и издалека Дарнеса вполне можно было бы принять за труп, если бы не оглушающий храп. Разбудить его удалось с трудом. И еще несколько мгновений после он ошалел и моргал, не понимая, что происходит. «С телами я закончила», — проговорила медленно, глядя в подслеповатые и блеклые глаза. «Когда их захоронят и где?» «Ну так это...» дарнос откашлялся, отводя взгляд, покряхтел, устраиваясь в кресле как положено, и уже увереннее добавил. «Ежели все уже с ними, так завтра утречком мы похороним. В западной, стало быть, части кладбища, где самоубийц хоронят». Это все, что мне нужно было знать. Морг я покидала, уверенная, что совсем скоро узнаю правду. С какой бы целью их ни убили, мне это лишь облегчало задачу. Мертвые врать не умеют. Выскользнув из морга, я поднялась по лестнице и осторожно выглянула, чтобы убедиться, что у входной двери никто меня не ждет. Феретти увела куда-то и градоправителя, и Летицию. Путь был свободен. Но дорога до выхода показалась мне просто невообразимо длинной. Я изо всех сил старалась не бежать, чтобы не выглядеть подозрительно, если вдруг попадусь кому-нибудь на глаза. Аккуратно открыла дверь, проскользнула в образовавшуюся щель и с наслаждением вдохнула сырой холодный воздух. Где искать Ашара я не представляла, но все равно чувствовала себя замечательно. Мне удалось сбежать от Сокха, при этом оставив его в довольно сомнительной компании. Я выяснила кое-что важное и была уверена, что совсем скоро узнаю так необходимую Ашару правду. К домику не пошла. Издалека были слышны жуткие звуки творящегося ремонта. Но и долго блуждать мне не пришлось. Ашер нашел меня сам, спустя всего несколько минут. Подошел ко мне и очень вежливо поздоровался. Так вежливо, что у меня зубы свело от его воспитанности. Вспомнил что-нибудь? Нет, — удивленно отозвался он. А должен был? Наверное. Уж очень резко ты стал вести себя как благородный. Он нахмурился. Мне кажется, я веду себя как обычно. Тогда сотри это отстраненно учтивое выражение и руки за спиной расцепи. Выглядишь как сильно важный тип, осматривающий свои владения. Звуки стройки едва до нас долетали, мы были достаточно далеко, и вряд ли кто-то из строителей решил бы забрести так далеко на кладбище в одиночку, но мне все равно было неспокойно. У меня новости есть. Нужно найти место поспокойнее. Ашар знал такое место и предложил мне следовать за ним, в дальнюю старую часть кладбища, к склепам. Один из них оказался вскрыт. Внутри было холодно и темно. м, -м протянула я. «Это мое убежище», — признался Ашер, внимательно следя за моей реакцией. «В свете сотворенного мною светлячка серые стены приобрели зеленоватый оттенок, а черепа в нишах ожили благодаря дрожащим теням. Под каждым черепом стояла ваза с пеплом». «Язычники...» — протянула я с нежностью. Пока в наше государство не пришел культ светлых сестер, люди поклонялись стихиям, и в смерти каждый человек отдавался пламени. Огненное погребение проходило в два этапа. Первое сожжение снимало с костей плоть, второе превращало в пепел даже кости. Я осторожно провела пальцем по вырезанным на черепе рунам, счищая паутину. После умершего оставался пепел и верхняя половина черепа, на которой вырезалось данное ему при рождении имя, Никаких тел, никаких надгробий, никаких проблем с поднятыми умертвиями. В те времена некрованты были не нужны. Но даже после того, как власть захватил храм Светлых Сестер, кое-где распространялись языческие учения, и все еще можно было встретить на обычном кладбище склепа язычников. «Ты хотела что-то рассказать?» — напомнила Ашар, встав у меня за спиной. «Очень скоро мы узнаем, кто тебя убил. По крайней мере, кто еще в этом замешан». Сказала я, любуясь чьим-то аккуратным и очень красивым черепом. Кроме магой, разумеется. Что-то случилось? Ну, видишь ли, в чем дело. Я повернулась к кашеру и почти ткнулась носом в его грязную рубашку. Он безжалостно вторгся в мое личное пространство, и мне пришлось несколько раз сильно ткнуть его пальцем в грудь, чтобы он отошел на несколько шагов. Соблюдай дистанцию. Прости. Просто кажется, ты теплая. Что? Он пожал плечами. «Мне просто на секунду показалось, что я замерз, и что ты очень теплая». «Появилось желание напасть?» Спросила я настороженно. «Если сейчас вдруг окажется, что ему ненадолго захотелось напиться моей теплой крови и отведать моего сочного мясца, то все пропало. Я не знала, как должны вести себя некроманты на первой ступени перерождения. Но я точно знала, как ведут себя умертвые, пробывшие в мире живых слишком долго. Они страдают от голода и начинают мечтать о человеченке. Дичают. «Нет. Он отвел взгляд, что меня напугало. Просто потрогать тебя?» И я потрясенно выдохнула. «Ничего глупее слышать мне, кажется, не доводилось!» «Просто потрогать?» А Шар кивнул. «Прости». «Мелочи», — отмахнулась я. «Но если вдруг почувствуешь желание кого-нибудь убить, говори мне, хотя, надеюсь, ты продержишься до приезда профессора». Он серьезно пообещал сделать все, что в его силах, хотя едва ли был так же, как и я уверен в том, что гортом сорвется с места из-за одного моего письма. Так что же все-таки произошло? Я улыбнулась. История была как раз для такого места. Видишь ли, в чем дело, вчера на меня напали. Ашер выслушал меня очень внимательно, и когда я закончила, хмуро спросил. Ты ведь все еще в опасности, верно? Я боевой некромант. Могу за раз поднять до полусотни умертвей. Тут еще неизвестно, кто на самом деле в опасности, я или те, кто на меня охотится Иса, если у них есть люди в управлении, не думаю, что только в управлении. Что? Со мной на кладбище напросился городоправитель. Мы как-то очень удачно столкнулись перед управлением стражи сразу после того, как я узнала, что моя добыча ночью самоубилась. И где он сейчас? Напрягся Ашер. Полагаю, пьет чай с Феретти в ее кабинете. Я от него сбежала. Свет от моего огонька наложил в моего лицо причудливые тени, мгновенно состарив Ашера на десяток лет. Ты думаешь, он в этом замешан? Есть такое подозрение. Ну, по сути сам. При первой моей встрече с погибшими наше общение прервал именно он. Это нелогично. Не согласился Ашер и отступил в сторону, освобождая место для моего неспокойствия. Забывшись, я начала бродить по склепу, осматривая стены. Зачем бы ему тебя спасать от них? Может быть, хотел втереться в доверие? Или случилось что-то такое, из-за чего им пришлось перенести мое устранение на какое-то время? Кто знает. Но Согг слишком часто оказывается в нужное время и в нужном месте. Это может быть совпадением, — стоял на своем Ашар. А может быть, чьим-то коварным планом. Я не понимаю, ты же его совсем не знаешь, так почему защищаешь? Я не защищаю, всего лишь не хочу, чтобы ты ошиблась. От этого зависит твоя жизнь. Я совершенно точно не ошибусь, если не буду никому доверять. Я упрямо встретила внимательный взгляд выцветших глаз Ашера. Нам всего-то нужно дождаться, пока тела убитых не будут захоронены, и информации станет больше. А информация была нам очень нужна. Ашер ничего не помнил, я ничего не знала. И доверять мы никому не могли. Оставив Ашера в склепе, я собиралась покинуть кладбище. направиться в сторону парка, потом по торговой улице к центру города, чтобы запереться до вечера в своем кабинете. Ко все еще не до конца выветрившемуся запаху краски я, кажется, уже привыкла, а обстановка наконец-то соответствовала моему представлению о кабинете городского некроманта. Звонкий женский голос услышала издалека и сразу же его узнала. Летиция очень решительно требовала позволить ей отправиться на кладбище вместе с городоправителем. Что отвечал Сокх, разобрать не получилось. Его голос, глухой и настойчивый, доносился до меня неясным шумом. «Если вы отправляетесь на поиски Исочки, то я должна идти с вами», звонко произнесла Летиция. Ответом ей стал Вороний Грай. «Мне необходимо сообщить ей, что вот так сбегать, ничего не сказав, некрасиво. Приличные девушки так себя не ведут». его воцарилась тишина. Я могла избежать встречи с ними. Я собиралась это сделать. Но тишина была очень интригующей. Летиция умудрилась загнать Сокха в тупик, и я хотела на это посмотреть, своими глазами увидеть, как его победят правила приличия. И я пошла вперед. Они стояли перед воротами. Раздраженный Сокх и воинственная Летиция. Она смотрела на него снизу вверх и казалось вот-вот ринется в атаку. Я сильно сомневалась, что госпожа Бехара добрила бы такую напористость своей дочери, особенно в отношении предполагаемого зятя. Но домовладелица здесь не было, и Летиция вдруг показалась мне очень даже симпатичной. Несмотря на все свое воспитание, у нее все же был характер. Первым меня заметил Сокх, просто перестал давить на Летицию тяжелым взглядом и резко вскинул голову, заслышав шум. «Вот мы и встретились снова», — бодро произнесла я. «Ты повела себя очень нехорошо», — тут же вспыхнула Летиция. «Бросила нас с этой грубой женщиной. К тому же у нее совершенно невкусный чай и черствое печенье». «Очень жаль», — без всякого сожаления отозвалась я. «Ну, я, пожалуй, пойду». «Куда?» — недобро спросил градоправитель. Он казался уставшим и разочарованным, и на какое-то мгновение я даже подумала, что встреча наша перед управлением вполне могла оказаться случайной, что на кладбище со мной он напросился исключительно для того, чтобы отделаться от Летиции, и что план его полностью провалился. Но в морге лежало два тела, а неприязнь к семейству Сокхов делала меня не очень объективной, потому мысли, которые мне не нравились, я тут же отмела». У меня появился второй подозреваемый, и я даже немного наделась, что городоправитель окажется замешан в убийстве ашара Ну так в канцелярию. Если повезет, сначала в булочную. Вы проверили домик? Сухо спросил Сокх. И близко не подходило, призналась я. Только прошлась по кладбищу, осмотрелась. Я же помню, насколько впечатлительными оказались местные работники. Меня не слушали. Летиция требовала приключений, а Сокх, кажется, желал мне немного отомстить. И отказаться от похода к домику я не смогла. Но так уж вышло, что грустно и неспокойно стало только начальнику бригады. Заметив меня в компании городоправителя, он сразу спал с лица. И едва выдалась возможность, отвел Сокха в сторону и начал что-то быстро говорить. «А что это будет?» Спросила Летиция, осматривая возводимые заново стены. От старого разваливавшегося на глазах домика не осталось и следа. Его будто здесь и не стояло никогда. «Мое жилище на ближайшие пять лет». Ответила я, пытаясь прикинуть в уме, сколько времени им может понадобиться на постройку нового дома. По всему выходило, что с той скоростью, которую рабочие уже показали, до моего торжественного переезда оставалось еще недели три. «Ты от нас съедешь?» — удивилась Летиция, задумалась о чем-то и чуть смущенно призналась. «Мама будет счастлива». «Даже не сомневаюсь», — усмехнулась я. Когда мы покидали кладбище, провожал нас начальник бригады настороженным взглядом. «И это было ни чуточки не страшно», — негромко призналась Летиция. «Почему-то вместо того, чтобы идти рядом с Согахом и строить ему глазки, она шла около меня, крепко вцепившись в мою руку, будто мы с ней лучшие подруги». Городоправитель шел с другой стороны, глядя прямо перед собой, а я не могла отделаться от ощущения, что меня взяли в тиски. Карету снова ловил Согах, пока Летиция очень смущенно просила меня не рассказывать домовладелице о том, как она гуляла сегодня по кладбищу. «А лучше вовсе не признавайся, что мы сегодня виделись. Матушка запрещает мне с тобой общаться». Добившись от меня обещания молчать, она успокоилась и всю дорогу до центра снова любовалась неинтересным пейзажем за окном. «Госпожа Арден», — позвал меня г градоправитель, когда стало окончательно ясно, что больше потенциального мужа Летицию занимают дома, мимо которых мы проезжали. Глядя на нее, я даже начала сомневаться, что вся эта охота на мужчин — ее идея. Теперь мне казалось, что это исключительно госпожа Бехар заинтересована в удачном замужестве дочери, а самой летице это интересно только потому, что так ей говорит матушка. Да? Позвольте все же узнать детали вашего разговора с господином Баррисом. С кем? Не поняла я. С начальником бригады. Мне никогда раньше не доводилось бывать на допросах, но я была уверена, что вот такой тон и пристальный прямой взгляд — это все из арсенала дознавателей. Он меня опять в чем-то обвинял? Сокх отрицательно качнул головой. Нет, но настаивал на том, что вы все неправильно поняли, и он имел в виду не то, что вы подумали. Что он двадцать лет в этой профессии и никогда бы... Он не договорил, поморщился. Полагаю, я был к вам несправедлив. Прошу прощения. Как интересно все разрешилось. Пробормотала я.